Глава 60. Новости. Ами дождалась, когда я закончу, кивну, что все получилось, а потом с размаху воткнула свой бон прямо в голову лорду Туриану. Я даже порадовался, что не стал задерживаться у него в мозгах в надежде выискать интересную информацию, а то, боюсь, ждала бы меня гамма не самых приятных ощущений. Использованные на нем техники можно было отследить, принцесса поймала мой, мягко говоря, ошарашенный взгляд. С поврежденными же мозгами, даже если его найдут раньше, чем нам бы хотелось, расследование гарантированно займет больше недели. А теперь обратно на яхту. Куда полетим? Я аккуратно обошел лежащее на полу тело. Теперь, когда у меня есть плацдарм для атаки, можно будет облететь глав всех семей, у кого есть представительство на соул, и предложить пойти под мои знамена. На этот раз именно предложить? Да, теперь убивать отказавшихся уже не будет иметь смысла. Они не донесут Крюсу о твоих планах. Я решил на всякий случай уточнить. Этот момент мне все еще был не очень понятен. Нет, Ами улыбнулась. Координаты точки сбора получат только те, кто принесет клятву и поделится кораблями, А то, что я оточу на него зуб, Крюс знает и так. После этого мы погрузились в корабль Ами и начали облет всех благородных родов. И черт побери, как же это было утомительно. Больше суток. Именно столько мы мотались от одного замка к другому. Ами со всеми вежливо общалась, рассказывая о своем плане. А я проверял, не окажется ли рядом кто из зараженных. И, честно говоря, то, что Алвы себя никак не проявляли, меня даже расстраивало. Уж больно меня выматывала однообразность всех этих встреч. Либо согласие и перечисление кораблей, что будут включены во флот принцессы, либо отказ и холодное молчаливое прощание. Единственное, что вносило разнообразие, это фотографии от асы. Получив от меня снимок на фоне принцессы, Гнарвка явно вознамерилась побить меня в этом необъявленном соревновании. Подставленные командору рожки, поцелуй с Ланой, объятия с каким-то неизвестным мне зеленомордым пришельцем, мне прилетали все новые и новые фотографии. Вот только пусть я и узнал, что лидеры повстанцев сейчас работают в полном составе, но новых зацепок по их местоположению пока не было. А может быть, Аса все поняла и сейчас просто со мной играет? «Не дразни меня. Или ты хочешь, чтобы я сражался с сопротивлением не только ради себя и своей родины, но и чтобы они не смели лапать мою женщину?» Добавив такое вот сообщение, я отослал Асе еще одну фотографию. На этот раз без всякого подтекста. «Просто уставший я» и восходящее над золотым замком солнце, знаменующее начало нового дня. Отложив в сторону телефон, я начал готовиться к посадке. Похоже, наши сами перелеты все-таки подошли к концу. Но тут ответное сообщение пришло без всякой паузы. Странно, раньше Аса никогда не писала сразу, кроме разве что первого раза. Всегда брала паузу, видимо, чтобы отойти подальше от любопытных глаз. «Ты назвал меня своей женщиной?» Новая фотография. Огромные глаза асы и сияющий наполовину снимка обзорный экран с целой россыпью звезд. Ну вот, я потратил полдня, чтобы добиться своего игривыми намеками и ничего не получил. А тут одна серьезная фраза и вот то, что я так искал на блюдечке. «Новый снимок». Я тут же переправил информацию Ами, и та запустила поиск координат на основе кусочка заснятого звездного неба. Ничего. В отличие от первого раза, теперь анализ фотографии занял не меньше пяти минут. Но, несмотря на время, результат все равно оказался нулевым. Впрочем, принцесса, похоже, не особо удивилась. Как я и думала, они отправились в один из еще неизведанных секторов, Учитывая это, из первых 32 двух точек можно выкинуть большую часть вариантов, и остаются только вот эти четыре, расположенные рядом с границей. Остальные слишком близко к центральным мирам, из них так далеко просто не успеть долететь. Я посмотрел на карту с отмеченными точками. Увы, никаких ассоциаций. Была, правда, надежда, что белая звезда может быть поблизости от того места, где я участвовал в битве Гнарфов и Алвов. Ну, увы, та система, наоборот, оказалась вдали от всех оставшихся вариантов». «Значит, ничего?» — я посмотрел на Ами. «Значит, продолжаем придерживаться плана. А белой звездой сможем заняться в пятницу, когда вернется император. Ничего не поменялось». «Ну да». Я грустно кивнул, принимая, что сейчас нам действительно ничего не изменить, и что мой план с фотографиями провалился. «Кстати», — Ами направилась к выходу из корабля. «Я через пять минут вылетаю на тур, буду координировать собирающиеся корабли. На это уйдет еще около суток». «Хорошо». «Приятно, конечно, что принцесса решила поделиться своими планами». Но что мне дает эта информация? «Я к тому», — Ами тяжело вздохнула, «что в ближайшие 24 часа ты мне будешь не нужен. Можешь отдохнуть или заняться какими-то своими делами». И оставив меня одного, принцесса пересела из своей роскошной яхты в небольшой шаттл, который тут же стартовал в сторону зависшего на орбите личного линкора Ами и почему она так резко решила избавиться от моего общества. Впрочем, я, наверное, даже не против. Хотя бы высплюсь. Вот только сначала отвечу Асе, а то еще обидится. А мне, несмотря на неудачу с фотографиями, хотелось бы, чтобы мы сохранили свои добрые отношения. Аса. Я начал набирать новое сообщение. Тот час, что у нас был, он навсегда, и его уже ничего не отменит. Мы принадлежим разным расам, разным сторонам. Мы верим в разное, думаем по-разному, но все равно. Теперь у нас есть и что-то общее. Вот и все. Надеюсь, Аса не обидится. А то все же впервые с начала переписки я не врал, а говорил то, что думаю на самом деле. Новое сообщение. Телефон долго молчал, но наконец Гнарвка все же ответила. Опять текст и фотография. Вот только на этот раз на снимке была вовсе не она, а какой-то парень в темной комнате. И к чему мне это? Впрочем, думаю, стоит прочитать сообщение, и все станет понятно. Твой брат у наместника земли, координаты в свойствах файла. Считай это подарком от меня. Ты был прав, у нас много разного, но из общего есть не только тот час, но и уважение друг к другу. «Будет надо, я сражусь с тобой, но пока спасай свою семью». Я читал эти строчки и не знал, что и думать. С одной стороны, я не помнил прошедший год, и за это время действительно могло случиться что угодно. Но с другой, остальную-то часть своей жизни я не забыл, и никаких братьев и прочих родственников у меня не было. «Почему ты решила, что это мой брат?» Я решил написать ответ. И почему считаешь, что я сам не знаю, где он? Первая часть – то, что важно для меня. Вторая – то, что позволит скрыть мою амнезию от посторонних глаз. Ни в одной из петель, в которых ты проявлял себя, ты ни разу не пытался его спасти. И не бойся, я держу слово. Пусть сама и проверила доступную мне информацию о твоей земной жизни для всех остальных членов «Сопротивления», Информация о том, кто такой шлем, до сих пор остается тайной. Хоть что-то хорошее. Впрочем, после новости о неожиданном появлении моего брата, я о тайне своей личности даже и не сразу вспомнил. А вообще, если это правда, может быть даже и хорошо, что в итоге обо мне хоть кто-то узнал и помог найти часть моего прошлого. Конечно, опять-таки, если это правда. Но ведь проверить не так и сложно».